Часть вторая. Друзья и враги. Глава 8. Маккинли вошла в наш дом. Когда в 1998 году Матвей Шпаро, сын автора, предложил подняться на Маккинли с инвалидами, об этой великой американской горе нам было известно немного. Мы знали, что она самая высокая в Америке, и находится рядом с полярным кругом, то есть далеко на севере, и поэтому вся от подножья до вершины ледяная, снежная. Еще с МакКинли у автора было связано соднящее чувство беды. 12 февраля 1984 года на ее склонах в свой день рождения погиб знаменитый японский путешественник, улыбчивый Наоми Уэмура, который в 1978 году дошел один на собаках до Северного полюса. С Наоми мы были хорошо знакомы. В 1998 году автор с Матвеем Шпаро пересекли на лыжах Берингов пролив на Аляску от Чукотки. На той стороне, в Анкоридже, Мы посетили Патрика Рейнхарда. На правой ноге молодого человека протез. Однако он сумел подняться на Маккинли. На большом листе ватмана Патрик нарисовал знакомую ему гору и возле отдельных участков подъема сделал пометки. Тут сносит ветер, там погибло много людей, опасность лавин, трещины... Самый крутой участок 50 градусов, глубокий снег, груды камней, на лыжах идти невозможно. На следующий год Матвей и известный российский альпинист Владимир Яночкин взошли на гору. Их целью была не столько сама вершина, сколько разведка. Можно ли на МакКинли подняться вместе с инвалидами? Матвей и Владимир вернулись окрыленными. Подъем возможен. Мы стали готовить полярную экспедицию, и в 2002 году команда Матвея добилась потрясающего успеха. За 45 дней 11 человек, двое из которых в обычной домашней жизни используют для передвижения инвалидные коляски, одолели гору. Примечание. Технология движения такая. Парни сидят в специальных креслах, поставленных на лыжи. По ровным участкам они идут, отталкиваясь от снежной поверхности, лыжными палками. На крутых склонах подтягивают себя руками, используя заранее провешенные веревки. Конец примечания. Стоит ли говорить что МакКинли вошла в наш дом? Еще летом 1999 года в офисе на стене появилась яркая кирпично-солнечного цвета гора МакКинли, бумажный постер, купленный в маленьком городе Талкитне на Аляске, недешево, за 35 долларов, на котором можно было разглядеть весь предстоящий путь команды Матвея Автор великолепной фотографии Бредфорд Уошборн. Из Толкитны, откуда летают самолеты к подножью Маккинли, Матвей привез и две книги. Альбом Гора Маккинли форматом 30 на 30 сантиметров, весом килограмма 2, с изумительными в основном черно белыми фотографиями того же Уошборна и книгу доктора Терри Самура Гора Маккинли, первое восхождение, скромную по сравнению с фолиантом Уошборна в мягкой обложке, но, как нам казалось, бесценную, ибо в ней приведены дневники пионеров Маккинли. Студенческие годы. В одном из московских букинистических магазинов автор купил книгу Роберта Пири «Северный полюс» изданную в Москве в 1948 году. Какой же восторг охватил меня, когда она, тоненькая и невзрачная, попала в мои руки, как хотелось мгновенно начать читать ее. В метро на эскалаторе я открыл книгу и погрузился в главу основные факторы успеха. Система пири, система пири, твердил я себе. — Теперь я знаю, как идти к Северному полюсу. Приблизительно такие же чувства вызвали у нас книги Уошборна и Мура. В альбоме, на одной из первых фотографий, стоит сам Ошборн словно героический советский полярный летчик эпохи 30-х годов, ас северных просторов и непогод в кожаном меховом комбинезоне В меховых светлых перчатках, кончики которых почернели от работы, шапки-ушанки с растопыренными ушами. Красавец, будто из Голливуда. Открытое смелое лицо, чуть насмешливая улыбка. Его знаменитая фотокамера. Как любимый пес у ноги, при этом она настолько велика, что закрывает колени фотографа. Уошборн альпинист и всемирно известный фотограф, родился в 1910 году. В книге в коротенькой заметке говорится, что он занимался аэрофотосъемкой, беспроводной связью, изучал технологию спасательных работ и выживания при низких температурах. В течение почти 40 лет Уошборн работал директором музея науки в Бостоне, он был специалистом по МакКинли, и подымался на вершину в 1942, 1947 и 1952 годах. Теперь о докторе Террисе Муре, ученый. С 1949 по 1953 годы в должности президента возглавлял Аляскинский университет. В биографической справке, которой завершается его книга, сказано, что доктор Мур... Имел как бы две тетивы в луке. Одна – обычная, профессиональная жизнь в стенах учреждений, другая – приключение и исследования, так сказать, на воле. Он – летчик и альпинист. Мур на протяжении 24 лет носил в США титул рекордсмена, одолевшего наибольшую высоту – 24 900 футов, одна из гор в Восточном Тибете. Автор прочитал книгу Мура, и наступило разочарование. Оказалось, она не столько о первопроходцах, сколько о деле доктора Кука. Примечание. Сильвио Дзавати подсчитал, что имя Фредерика Кука в книге Мура упомянуто 335 раз. Конец примечания. Террис Мур – вовсе не объективный исследователь. Он преклоняется перед Пири, называет его настоящим героем и крайне неохотно допускает Кука в центральную часть Северного Ледовитого океана, прилагая все усилия, чтобы у читателя возникли сомнения в реальности продвижения Кука к пупу земли. Тоже с Маккинли. Несколько картинных реверансов в адрес Кука, не могут упрятать твердое намерение Мура убедить читателей в том, что Кук не был на Маккинли, что Кук обманщик. Примечание. Выскажем претензии издателю труда Териса Мура, университету Аляски. Масса альпинистов из разных стран покупает творение доктора Мура, И всех читателей книга подчует абсолютно несовременной интерпретацией исторических событий, связанных с Фредериком Куком. Первый раз книга была издана в 1967 году, вторая редакция увидела свет в 1981 году. предисловие и последствия первого выпуска сохранены и в значительной степени посвящены Куку, причем авторы, написавшие их, Полны восторга по поводу последовательной разоблачительной позиции Терриса самура. Отрадно, что в издательском предисловии, написанном в 1981 году, фамилия Кука не упомянута. Можно надеяться, что в последующих изданиях архаичный перекос будет каким-то образом устранен. Конец примечания. Заканчивается книга тем, что автор посвящает её У. Ошборну